Русалка. В театре Елисейских полей готовили Русалку Торгомыжского. На репетиции Шаляпин был раздражён, постоянно делал дирижёру замечания. Подошёл день спектакля. На сцене я увидел в Шаляпине большую перемену. В его исполнении была какая-то настойчивость, как бы приказание себя слушать и нескрываемое неудовольствие окружением. Он пил, подчёркивая своё великое мастерство. Это нервировало слушателя. Он как бы подчёркивал своё значение публике. И в игре его не было меры, он плакал в сцене, какой я мельник, я ворон. Как-то придя к нему утром, я увидел, что он греет над свечкой какую-то жидкость в пробирке. Вот видишь? Мутная. Это сахар. Ноги у него были худые, Глаза углубились, лицо покрыто морщинами. Внутри морщин была краснота. Он казался стариком. Исполняя часто парки Грозного, Галицкого, Бориса Годунова и переживая волнения и страсти своих героев, Шаляпин в последние годы жизни и сам стал походить на них. Был гневен как Грозный, разгулен как Галицкий и трагичен как Борис. Впрочем, со встречными людьми он никогда не был прост, всегда играл. Никогда и не видел его со знакомыми таким, каким он был, когда приезжал ко мне в деревню.